Скорыми маршами едем мы вглубь России и несем на плечах своих неприятеля, которые от чистого сердца верит, что мы бежим от него. Счастье ослепляет. Вопреки бесчисленным поклонникам Наполеона, беру смелость думать, что для такого великого гения, каким его считают, Он слишком уже уверен и в своем счастье, и в своих способностях, слишком легковерен, неосторожен, малосведущ. Слепое счастье, стечение обстоятельств, угнетенное дворянство и обольщенный народ могли помочь ему взойти на престол, но удержаться на нем, достойно занимать его, будет ему трудно. Сквозь его императорскую мантию скоро заметит артиллерийского поручика – у которого от неслыханного счастья зашел ум за разум. Неужели, основываясь на одних только сведениях географических и донесениях шпионов, можно было решиться идти завоевывать государство обширное, богатое, славящееся величием духа и бескорыстием своего дворянства, незыблемой опоры русского престола, устройством и многочисленностью войск, строгую дисциплиною, мужеством их, телесную силою и крепостью сложения, дающего им возможность переносить все трудности, государство, заключающее в себе столько же народов, сколько и климатов, и ко всему этому имеющее оплотом своим веру и терпимость. Видеть, что это славное войско отступает, не сражаясь, отступает так быстро, что трудно поспевать за ним, И верить, что оно отступает, страшась дождаться неприятеля. Верить робости войска русского в границах его отечества. Верить и бежать за ним, стараясь догнать. Ужасное ослепление. Ужасен должен быть конец. Французы употребляют все старания догнать нас и подраться. А мы употребляем тоже все старания уйти и не драться. Маневр этот очень утешает меня. Забавно видеть, с какой быстротой унесем мы доверчивого неприятеля своего во глубину лесов наших. Не всегда, однако ж, кажется это смешным. Воображая страшный конец отступления нашего, я невольно вздыхаю и задумываюсь. Французы неприятель достойный нас, благородный и мужественный. Но злой рок в виде Наполеона ведет их в Россию. В ней положат они головы свои, в ней рассыплются кости их и истлеют тела. Марши наши довольно велики. Я почти всякий раз выезжаю в ночь, приезжаю на место около полудня, и пока разведут места всему арьергарду, я жду своей очереди принять назначенное для полка. После этого надобно тотчас ехать ему навстречу, разместить эскадроны и опять, дождавшись конца всей суматохи и новых приказаний, отправляться в путь. Третьи сутки прошли так же. Лагерь занят под местечком Кадневом. Я не в силах доли выносить. Возвратясь из лагеря в местечко, я послал Улана на дорогу смотреть, когда покажется полк, и дать мне знать — а сама пошла на квартиру в намерении что-нибудь съесть и после заснуть, если удастся. В ожидании обеда легла я на хозяйскую постель и более ничего уже не помню. Проснувшись поздно вечером, я очень удивилась, что дали мне так долго спать. В горнице не было ни огня, ни людей. Я поспешно встала и, отворя дверь в сене, кликнула своего унтер-офицера. Он явился. «Разве полк не пришел еще?» — спросила я. Он отвечал, что нет, а пришел один только киевский Драгунский. «Для чего же вы не разбудили меня? Не могли, ваше благородие. Вы спали сном смертным. Мы сначала будили вас тихонько, но после трясли за руки, за плечи, посадили вас, поднесли свечу к самым глазам вашим, наконец брызнули холодной водою вам в лицо. Все напрасно. Вы даже не пошевелились». Хозяйка, при которой все это происходило, заплакала, увидя, что мы, не успев разбудить вас, положили опять на постель. «Бедное дитя! Он как мертвый! Зачем вы берете таких молодых в службу?» Она, наклоняясь к вам, прислушивалась, дышите ли вы. Оставшись при вас, я велел Улану ехать далее по дороге навстречу полка, но он скоро возвратился с уведомлением, что нашему полку переменен маршрут». Между нашим арьергардом и неприятельским авангардом бывают иногда небольшие сшибки. Так только, чтобы не совсем без дела отступать. Охота же так бежать. Я не знаю, что мне делать. Смертельно боюсь изнемочь. Впоследствии это припишут не чрезмерности стольких трудов, но слабости моего пола. Мы идем и день, и ночь. Отдохновение наше состоит только в том, что, остановя полк, позволят нам сойти с лошадей на полчаса. Уланы тотчас ложатся у ног своих лошадей, а я, облокотясь на седло, кладу голову на руку, но не смею закрыть глаз, чтоб невольный сон не овладел мною. Мы не только не спим, но и не едим, спешим куда-то. Ах, бедный наш полк! Чтоб прогнать сон, меня одолевающий, я встаю с лошади и иду пешком, Но силы мои так изнурены, что я спешу опять сесть на лошадь и с трудом поднимаюсь на седло. Жажда палит мою внутренность. Воды нигде нет, исключая канав по бокам дороги. Я сошла опять с лошади и с величайшим неудобством достала на самом дне канава отвратительной воды, теплой и зеленой. Я набрала ее в бутылку... И, сев с этим сокровищем на лошадь, везла еще верст пять, держа бутылку перед собою на седле, не имея решимости ни выпить, ни бросить эту гадость. Но чего делает необходимость? Я кончила тем, что выпила адскую влагу. Если б я имела миллионы, отдала бы их теперь все за позволение уснуть. Я в совершенном изнеможении. Все мои чувства жаждут успокоения». Мне вздумалось взглянуть на себя в светлую полосу своей сабли. Лицо у меня бледно, как полотно, и глаза потухли. С другими нет такой сильной перемены, и верно от того, что они умеют спать на лошадях, я не могу. В ту ночь Подъемпольский бронил меня и Сезара за то, что люди наших взводов дремлют, качаются в седле и роняют каски с голов. «На другой день после этого выговора мы увидели его самого, едущего с закрытыми глазами и весьма крепко спящего на своем шагистом коне. Утешаясь этим зрелищем, мы поехали рядом, чтобы увидеть, чем это кончится. Но Сезар хотел непременно отомстить ему за выговор. Он пришпорил свою лошадь и проскакал мимо подъемпольского. Конь его бросился со всех ног». И мы имели удовольствие видеть из торопливость, с какую Подъемпольский спешил подобрать повода, выпавшая из рук его. Непостижимый дух раздора овладел мною и Сезаром. Начинаем всегда тем, что выедем вперед эскадрона, разговариваем прежде очень дружелюбно, после начинаем спорить и, наконец, наговорив друг другу вежливых колкостей, разъезжаемся к краям дороги. В одной из этих вылазок мы отъехали к орвам по сторонам дороги, сошли с лошадей и легли, но, к счастью, не заснули еще, как эскадрон подошел. Подъем польский, полагавший, что мы при своих взводах, удивился и рассердился, увидя нас, спокойно расположившихся у рвов близ дороги. «Не стыдно ли вам, господа?» — говорил он. Вместо того, чтобы смотреть за своими солдатами, чтобы не спали, не падали, не роняли касок, не портили лошадей, вы уехали вперед и легли спать на дороге. Подстрекаемые тем же духом раздора, который вооружал нас друг против друга, мы отвечали ему, что не прошло еще и двух дней, как он сам испытал и доказал, что теперешние трудности превышают силы человека». Подъемпольский, не возражая ничего, приказал только нам быть непременно при своих местах и людях. «Мы обязаны подавать им пример», — прибавил он ласково. «Им легче будет переносить всякий труд, если они увидят, что офицеры их переносят его наравне с ними. Никогда солдат не осмелится роптать ни на какую выгоду, если офицер его разделяет ее с ним». Я почувствовала справедливость слов Подъемпольского и приняла твердое намерение всегда ими руководствоваться. Наконец дали нам отдых. С каким неописанным удовольствием разослала я свою шинель на сено, легла и в ту же минуту заснула. Думаю, что я спала часов шесть, потому что солнце уже садилось, когда я выползла из своего шалаша, в буквальном смысле выползла для того, что отверстие, служащее дверью, было немного выше полуоршина. Глазам моим представилась живая и прекрасная картина. Толпы офицеров уланских, гусарских, керосирских ходили по всему лагерю. Солдаты варили кашу, чистили амуницию. Ординарцы, адъютанты скакали то там, то здесь — Прекрасная музыка нашего полка гремела и восхищала бесчисленное множество всех полков-офицеров, пришедших слушать ее. Полк наш расположен близ цепи холмов, довольно высоких. Когда наступила ночь, зажглись бесчисленные огни бивачные. Раздался шум, говор солдат, топот, ржание лошадей. Я рассматривала с полчаса эту шумную, одушевленную сцену, и, наконец, сама не знаю для чего, перешла на другую сторону холмов. Спустясь в долину, я не слыхала уже ни малейшего шума, как будто солдат, войны, армии не существовало никогда на свете. Я взошла опять на холмы, посмотрела несколько времени на картину кипящей деятельности, беспрерывной суеты и движения, и вновь погрузилась в тишину и спокойствие долины. Этот скорый переход от величайшего шума к совершенному безмолвию делает на душу мою какое-то впечатление, которого я, однако ж, ни понять, ни описать не могу. Близ Смоленска объявили нам государев манифест, в котором было сказано, что государь не удерживает более нашего мужества и дает свободу отмстить неприятелю за скуку противоувольного отступления – до сего времени необходимого. Солдаты наши прыгали от радости, и взоры всех пылали мужеством и удовольствием. «Наконец, — говорили офицеры, — теперь будет наша очередь догонять». Смоленск. Я опять слышу грозный величественный гул пушек. Опять вижу блеск штыков. Первый год моей воинственной жизни воскресает в памяти моей. Нет! Трус не имеет души, иначе как бы мог он видеть, слышать все это и не пламенеть мужеством. Часа два дожидались мы приказания под стенами крепости Смоленской. Наконец, велено нам идти на неприятеля. Жители города, видя нас проходящих в порядке, устройстве, с геройской осанкой и уверенностью в своих силах, провожали нас радостными восклицаниями. Некоторые, а особливо старики, беспрерывно повторяли «Помоги Бог! Помоги Бог!» каким-то необыкновенно торжественным голосом, который заставлял меня содрогаться и приводил в умиление. Полк наш помещен по обеим сторонам дороги. Место нам доставшееся так удобно для оборотов кавалерии, что при первом натиске неприятеля мы не удержим его за собою. Все это поле изрыто, усеяно мелкими кустами и перерезано рытвинами, так что при каждом быстром движении эскадронам пришлось бы перескакивать на каждом шагу или ров, или куст, или яму. Так как здесь брали глину для кирпичей, то ям было бесчисленное множество, и сверх того все они были полны дождевой воды. Нам велено было удерживать неприятеля, и так, чтобы завязать дело, Подъемпольский, выстроив эскадрон в боевой порядок, велел выехать фланкёром. «Кому из вас, господа, угодно взять над ними начальство?» — спросил нас ротмистр. Старший Тернези тотчас вызвался. Он и человек двадцать лучших наездников пустились на неприятеля. Через час они возвратились все, исключая торнези, которого французы изрубили. Говорят, что он в запальчивости занесся в толпу их, И сколько они ему не кричали «Рендеву! Рендеву! Сдавайтесь! Сдавайтесь!» Он, не слушая, рубил их направо и налево, и, наконец, они со остервенением кинулись на него, и его вмиг не стало. Множество сабель засверкало над несчастным торнези, и он упал к ногам своей лошади без жизни и образа. Мы все смотрели очень внимательно на правую сторону дороги, где происходило уже сражение и некоторые из наших эскадронов отлично дрались. Дорого заплатили бы мы за это зевание по сторонам, если бы наш священник Вартминский, самый неустрашимый человек изо всего полка, не подъехал к нам и не указал в левую сторону своей нагайкою, единственным оружием, которое он равно употреблял для лошадей и для неприятеля». Взглянув, куда он указывал, мы увидели скачущую к нам во фланг неприятельскую кавалерию. В одно мгновение подъемпольский скомандовал «Второму полуэскадрону правое плечо вперед!» И, поставив его к неприятелю лицом, приказал мне взять начальство и в ту же минуту ударить на несущуюся к нам конницу. Восхитительная минута для меня! Я уже не помнил постыдного бегства улан моих с пикета — видела только возможность прославиться. Но вдруг команда моя с места «Марш! Марш!» слилась с громовым голосом нашего начальника, раздавшимся позади нашего фронта. «Назад! Назад!» В одну секунду мой полуэскадрон повернулся назад и поскакал, сломя голову на большую дорогу. Я осталась позади всех. Беспорядка скакал эскадрон густой толпою по кустам, буграм и рытвинам. Зеланд, горячий, заносчивый конь мой, рвался из-под меня, но я не смела дать ему воли. Он имел дурную привычку, разгорячась, драть голову кверху, и мне предстоял весьма трудный выбор — дать волю Зеланту и тотчас упасть с ним в яму или полететь стремглав через куст, или, придерживая его, быть догнанной неприятелем, летящим по следам нашим. «Я выбрала последнее, как более безопасное. Посредственность французской кавалерии давно была мне известна, и я могла быть уверена, что в целом отряде, который гнался за нами, ни одна лошадь не равнялась Зеланту в быстроте. И так, удерживая коня своего, неслась я большим галопом вслед скачущего эскадрона. Но, слыша близко за собою топот лошадей, и, увлекаясь невольным любопытством, не могла не оглянуться. Любопытство мое было вполне награждено. Я увидела скачущих за мною на аршин только от крестца моей лошади трех или четырех неприятельских драгун, старавшихся достать меня палашами в спину. При этом виде я, хотя не прибавила скорости моего бега, но сама не знаю для чего, закинула саблю на спину острием вверх. «Миновав бугры и ямы, Зеланд, как бурный вихрь, унес меня от толпы неприятельской. Выбравшись на ровное место, мы отплатили неприятелю за свое беспорядочное бегство. Повинуясь голосу офицеров, эскадрон в минуту пришел в порядок, построился и грозную тучу понесся навстречу неприятелю. Земля застонала под копытами ретивых коней». Ветер свистал в флюгерах пик наших, казалось, смерть со всеми ее ужасами неслась впереди фронта храбрых улан. Неприятель не вынес этого вида, и, желая уйти, был догнан, разбит, рассеян и прогнан несравненно с большим уроном, нежели был наш, когда мы преневоленно были отступать во весь дух через бугры и рытвины». Теперь эскадрон наш поставили на правой стороне дороги, а бугристое поле занято егерями. — Давно бы так, — говорит подъемпольский, покручивая усы с досадою. — Мы здесь должны охранять крепость, и так стоим без дела, но в готовности, то есть на лошадях и пике наперевес. Впереди нас стрелки бутырского полка перестреливаются с неприятельскими. Храбрый, отличный полк. Как только он начал действовать, в ту же минуту пули неприятельские перестали долетать до нас. На этом месте мы будем до завтра. Бутырский полк сменен другим, и теперь пули не только долетают до нас, но и ранят. Подъемпольскому это очень неприятно. Наконец, наскучше видеть, что у нас то того, то другого отводили за фронт, он послал меня в Смоленск к Штакельбергу сказать о критическом положении нашем и спросить, что он прикажет делать. Я исполнила, как было велено, сказала Штекельбергу, что у нас много ранено людей, и спросила, какое будет его приказание. «Стоять!» — ответил Штекельберг. «Стоять, не трогаясь ни на шаг с места. Странно, что Подъемпольский присылает об этом спрашивать. Я с великим удовольствием повезла этот прекрасный ответ своему ротмистру. «Что?» — кричал мне издали подъемпольский. «Что велено? Стоять, ротмистер!» «Ну, стоять так стоять», — ответил он покойно, и, обратясь к фронту с тем неустрашимым видом, который так ему свойственен, хотел было несколько ободрить солдат, но к удовольствию своему видел, что они не имеют в этом нужды. Взоры и лица храбрых улан были веселы, недавняя победа воодушевила черты их героизмом. Весь их вид говорит беда неприятелю. К вечеру второй полуюскадрон спешился, и я, имея тогда свободу отойти от своего места, пошла к ротмистру спрашивать обо всем, что в этот день казалось мне непонятным. Подъемпольский стоял у дерева, подперши голову рукой, и смотрел без всякого участия на перестрелку. Приметно было, что мысль его не здесь. Скажите мне, ротмистр. «Для чего вы посылали к Штакельбергу меня, а не унтер-офицера? Не правда ли, что вы хотели укрыть меня от пуль?» «Правда», — отвечал задумчиво Подъемпольский. «Ты так еще молод, так невинно смотришь, и среди этих страшных сцен так весело и обеспечен. Я видел, как ты скакал позади всего эскадрона во время беспорядочного бегства нашего от кирпичных сараев». И мне казалось, что я вижу барашка, за которым гонится стая волков. У меня сердце обливается кровью при одной мысли видеть тебя убитым. Не знаю, Александров, отчего мне кажется, что если тебя убьют, то это будет убийство, противное законам. Дай Бог, чтоб я не был этому свидетелем. Ах, пули не разбирает. Она пробивает равно как грудь старого воина, так и сердце цветущего юноши. Меня удивило такое грустное расположение духа моего ротмистра и необыкновенное участие во мне, которого прежде я не замечала. Но вспомни, что у него брат, нежный им любимый, остался в Мариупольском полку один, предоставленный произволу судьбы и собственного разума, Нашла весьма натуральным, что мой вид незрелого юноши и опасности войны привели ему на память брата, детский возраст его и положение, в каком он может случиться при столь жаркой войне. Наступила ночь. Второй полуэскадрон сел на лошадей, а первый спешился. Пальба оружейная прекратилась. Я просила ротмистра позволить мне не садиться на лошадь, Он согласился, и мы продолжали разговаривать. «Объясните мне, ротмистр, отчего у нас так много ранят офицеров? Рядовых такая густая масса, их более и удобнее было бы убивать. Разве в офицеров нарочно метят?» «Разумеется», — отвечал Подъемпольский. «Это самый действительный способ расстроить и ослабить силы неприятеля». «Почему ж?» «Как почему?» Потому что один храбрый и знающий офицер более сделает вреда неприятелю своими сведениями, проницанием, умением пользоваться и выгодами местоположения и ошибками противной стороны, а особливо офицер, одаренный тем высоким чувством чести, которое заставляет встречать бестрепетно смерть и спокойно действовать в величайших опасностях. Такой офицер, повторяю, один более сделает вреда неприятелю, нежели тысяча солдат, никем не начальствуемых. Разговор наш продолжался часа два, все в этом же смысле. Я слушала со вниманием суждения и замечания Подъемпольского, лучшего офицера в полку нашем, храброго, опытного, строгого, к себе столько же, как и к другим. Очередь сойти с лошадей второму полуэскадрону прекратила беседу нашу. Ротмистр сел на лошадь, а мне сказал, что теперь я могу, если хочу, заснуть полчаса. Я не заставила повторить этого два раза, но тотчас воспользовалась позволением и, закутавшись солдатским плащом, легла под деревом, положа голову на корни его. На рассвете сквозь тонкий сон слышала я что по каске моей что-то щелкало. Проснувшись совсем, я открыла голову и увидела стоящих недалеко от меня подполковника Лопатина и Подъемпольского. Они о чем-то разговаривали, смотря и по временам указывая в сторону неприятельских стрелков. Стыдясь, что они нашли меня спящую, я спешила встать, и в это самое время пуля на излете ударила по каске моей, а тем объяснились и первые щелчки — Я собрала лежащие близ меня пули и понесла их показать ротмистру. — Ну так что ж, — сказал он, рассмеявшись, — неужели тебе и это в диковинку? А как же? Ведь они не докатились, а долетели. Почему же не ранили меня? Не имели силы. — Полно, однако ж, садись на лошадь, нас сейчас сменят. Драгунский эскадрон пришел встать на наше место, а мы вошли в крепость, и у стены ее расположились отдыхать. Смоленск уступили неприятелю. Ночью уже арьергард наш взошел на высоты за рекою. Раевский с сожалением смотрел на пылающий город. Кто-то из толпы окружавших его офицеров вздумал вскликнуть. «Какая прекрасная картина!» Особливо для Энгельгарта Подхватил который-то из адъютантов генерала. У него здесь горят два дома. «Мы все отступаем». «Для чего ж было читать нам, что государь не удерживает более нашего мужества? Кажется, не слишком большому опыту подвергли нашу храбрость. Как вижу, мы отступаем вглубь России. Худо будет нам, если неприятель окажется в Смоленске. Одна только безмерная самонадеянность Наполеона обеспечивает возможности заманить его далее. Все это, однако, ж выше моего понятия». «Неужели нельзя было встретить и разбить неприятеля еще при границах государства нашего? К чему такие опасные маневры? Для чего вести врага так далеко в середину земли своей? Может быть, это делается с прекрасной целью? Однако ж, пока достигнут ее или разгадают, войско может потерять дух. И теперь уже со всех сторон слышны заключения и догадки, одни других печальнее и нелепее».